Почему Вселенная так однородна? Вселенная огромна. Так как скорость распространения света конечна, наши телескопы смотрят не только сквозь пространство, но и в прошлое, сквозь время. Они позволяют нам видеть большую часть истории космоса, вплоть до эпохи, отстоящей от Большого Взрыва всего на несколько сотен тысяч лет. Почему же мы не можем увидеть сам Большой Взрыв? Через несколько первых минут существования Вселенной, в которой произошло образование первых атомных ядер, это был фантастически горячий, насыщенный электронами суп из вещества и излучения. Высокоэнергетические электроны двигались слишком быстро и не могли соединиться с ядрами, чтобы создать атомы, которые окружают нас сегодня. Вселенная была заполнена плазмой, в которой свободные электроны сталкивались со световыми лучами, делая ее непрозрачной. Но примерно через 380 тысяч лет космического времени остыла настолько, что электроны замедлились и стали соединяться с атомными ядрами. В этот момент Вселенная сделалась прозрачной. Как только это произошло, свету уже ничего не мешало лететь и в конечном счете добираться до наших телескопов. Но пытаться вглядеться во Вселенную глубже, заглянуть в эпоху, когда она была непрозрачной, все равно что пытаться увидеть что-то сквозь кирпичную стену. Энергия стремительного движения электронов на ранних стадиях истории Вселенной порождалась их столкновениями с океаном мощных излучений, высокоэнергетическими рентгеновскими и гамма-лучами, ультрафиолетовым светом, в общем излучением, рожденным в ходе самого Большого Взрыва. Если какой-то электрон и оказывался случайно захваченным атомным ядром, за этим неизбежно следовало столкновение с одним из гигантского количества сметающих все на своем пути фотонов, частиц света, безжалостно отшвыривавших электроны от ядер и заставлявших их снова блуждать в толще плазмы. Расширение Вселенной охлаждало фотоны, растрачивая их огромную энергию. По мере того, как фотоны остывали, их столкновения с электронами становились мягче, а сами электроны делались более медлительными. Наконец, начали формироваться первые настоящие атомы, но излучение осталось и продолжало охлаждаться, больше не взаимодействуя с атомами, но постоянно присутствуя в качестве скрытого фона. Это излучение мы видим до сих пор. Теперь от невероятно высоких температур большого взрыва оно остыло до нескольких градусов выше абсолютного нуля. Это уже не фотоны высочайших энергий. В электромагнитном спектре они лежат в области радиоволн и называются космическим микроволновым фоновым излучением. Оно — самый старый свет, который мы способны видеть. Громадные размеры наблюдаемой Вселенной объясняются тем, что она расширяется уже почти 14 миллиардов лет. Но когда астрономы только начинали осознавать, что она расширяется, их сразу же начали тревожить некоторые странности. В какую бы сторону они ни смотрели, в какие бы мощные телескопы ни заглядывали, они видели по сути одно и то же — звезды и галактики. Возьмем какой-нибудь из телескопов северного полушария и направим в случайную точку на небе. Что мы увидим? В сравнительно близких областях Вселенной отдельные звезды Млечного Пути, которые будут становиться слабее и слабее по мере того, как мы будем заглядывать все дальше и дальше. Затем мы увидим другие галактики, сначала довольно большие, пока они будут не слишком далеко от нашей. Потом галактик будет становиться все больше, а сами они все меньше и проще по форме. Ведь свет распространяется с конечной скоростью, и далекие галактики видны нам в своем далеком прошлом. Наконец, мы увидим совсем крохотные, едва сформировавшиеся галактики ранней Вселенной, свет которых шел до нас много миллиардов лет. А если наш телескоп способен принимать радиоволны, мы уловим извечение космического микроволнового фона. Повторим этот эксперимент с телескопом в южном полушарии, направив его противоположно точке, которую мы выбрали в северном. Что мы увидим здесь? Снова звезды Млечного Пути, очень похожие на те, что мы уже видели на севере, но складывающиеся в другие фигуры, астеризмы и созвездия. В этом нет ничего неожиданного, ведь мы живем в глубине нашей галактики. За областью звезд Млечного Пути мы увидим множество других галактик, не тех, что на севере, но очень похожих по размерам и форме. Глубже всматриваясь во Вселенную, мы увидим более молодые галактики, затем, еще дальше, новорожденные, а потом непроницаемую стену космического микроволнового фона. Понятно, что при всем различии подробностей общая картина, наблюдаемая в телескоп на юге, очень похожа на северную. То, что куда ни посмотри, выглядит одинаково, должно само по себе быть очень однородным, гладким. Получается, что все равно, куда мы направляем свой телескоп, повсюду видно одно и то же. И это странно. Почему? А потому что участки Вселенной, которые мы разглядываем в наш телескоп, могут быть разделены многими миллиардами световых лет, Эти участки всегда были разделены, они никогда не оказывали друг на друга никакого влияния. Так почему же далекие области Вселенной в одной стороне неба выглядят настолько похожими на те, что напротив? Разве не должны были они зарождаться чуть по-разному, потом чуть по-разному развиваться, а в результате иначе выглядеть? Может быть, в самом начале условия повсюду были почти одинаковыми, а потом эволюция всех отдельных участков шла очень похожим путем? Физикам эта идея совсем не нравится. Она означает, что начальное состояние Вселенной было точно настроено на то, чтобы повсюду привести к одному и тому же результату. Предположения о такой тонкой настройке ученые встречают в штыки. Они очень подозрительны, когда, чтобы объяснить эксперименты и наблюдения, требуется допущение об особых условиях. С другой стороны, конечно, такая особая ситуация, как рождение Вселенной, могла требовать этих условий. Вызвать ее к жизни мог неизвестный процесс, которого мы пока не понимаем, и в этом процессе могло содержаться требование, чтобы Вселенная была гладкой и повсюду одинаковой. Существует ли какой-либо иной физический путь разглаживания изначальной Вселенной? Что-то, что заставляет Вселенную выглядеть одинаково в любой точке энергетические горки? Ответ на этот вопрос — да. Но чтобы понять, каков этот путь, нам придется немного отклониться в сторону. Давайте представим себе горную цепь с высокими пиками и глубокими долинами, тянущуюся по морскому берегу. Допустим, на вершину одного из пиков мы поместили мяч. Куда он покатится? Конечно, вниз, в долину. Катясь, он будет терять энергию на трение, чуть нагревая себя и поверхность горы, и, наконец, остановится в самой нижней точке, какую сумеет найти. Когда наш мяч высоко, на вершине пика, у него большая потенциальная энергия. Когда он катится вниз, энергия преобразуется в кинетическую, которая в конечном счете тоже переходит в тепло. Это общий закон Вселенной. Потенциальная энергия в конце концов минимизируется, а потерянная переходит в тепло. Вы, возможно, слышали об этом законе втором начале термодинамики. Для наших целей в качестве точки с самой низкой потенциальной энергией вполне подойдет уровень моря. Тогда почему мяч оказался в долине, а не в океане? В долине у него еще осталась потенциальная энергия. Дело в том, что хотя океан действительно обеспечивает минимум потенциальной энергии, в каждой долине есть ее локальный минимум, по крайней мере, в окрестности некоторой точки. Такие точки называются точками устойчивого равновесия. Говоря о мече и его положении в долине, мы называем его состояние устойчивым, он просто-напросто лежит, где остановился. Однако во всех других местах вне долины состояние меча неустойчиво, он покатится куда-то еще. Чтобы унести мяч из долины, потребуется столько энергии, чтобы можно было перекатить его через ближайший пик. Такой переход из одного устойчивого состояния в другое требует толчка, впрыскивания энергии, которая бы заставила мяч начать двигаться из устойчивого положения. Вообразите мячик, перекатывающийся между вершинами гор. Вершины соответствуют неустойчивому положению, низины между ними — устойчивое положение. Этот перекатывающийся мяч прекрасно иллюстрирует ситуацию, которая возникает каждый раз, когда мы говорим об энергии и путях ее перехода из одной формы в другую. Дело, конечно, не в мячиках, катающихся по горкам. Мяч представляет объект, энергетическое состояние которого нас интересует. Гора — потенциальную энергию этого объекта, а положение мяча — собственно, состояние объекта, сумму всей информации об объекте, которой мы располагаем. Представленный вами случай с мечом и горками в целом построен на нашей интуиции, и это подсказывает, что мы вернулись в рамки классической физики. Но при этом надо быть готовыми к квантовому повороту. Математикам не потребовалось много времени для того, чтобы, воспользовавшись первыми успехами квантовой физики, залатать пробоины здания физики классической. Их теоретические достижения выглядели как модификация классических теорий, позволявшая тем соответствовать новой парадигме. Этот процесс получил название «квантование». Творцы квантовой физики квантовали ньютоновскую физику, законы движения и описание реакций тел на действующие на них силы. Но выведенных Максвеллом уравнений электродинамики этот процесс не коснулся. Чтобы квантовать электродинамику, требовался новый мощный математический аппарат, Его изобретение выявило возможность существования новых физических сил, слабого и сильного ядерного взаимодействия. Эти силы обобщены в рамках того, что мы называем стандартной моделью. Стандартная модель – Европейский совет по ядерным исследованиям, международная коллаборация ученых, которой сделано множество научных открытий первостепенной важности. Ею также подготовлено огромное количество образовательных материалов по физике высоких энергий. За довольно скучным названием скрывается комплекс тщательно разработанных мощных математических рецептов, позволяющих точно вычислять действия каждой из сил. Кроме того, стандартная модель описывает связанные с силами частицы, квантовые порции энергии, опосредующие каждую из сил. Увы, с множеством непривычных терминов в этой модели придется смириться, но мы постараемся побыстрее с ними освоиться. Подытожить стандартную модель можно так. Есть четыре силовых частицы, носящие общее название бозонов в честь индийского физика Сатьян-Драната Бозы. Фотон, переносящий электромагнитные взаимодействия, глюон, частица сильного взаимодействия в атомных ядрах и загадочно названные частицы W и Z, ответственные за слабое взаимодействие, что-то вроде радиоактивности. В эту компанию входит еще бозон Хиггса, Самый, может быть, знаменитый из всех бозонов, он связан с процессом, благодаря которому частицы приобретают массу. Бозон Хиггса... Вообще-то, в науке нет стандартов для имен и названий, которые даются новым идеям или объектам, но иногда названия даются в честь одного из ученых, сделавших открытие. В данном случае физика обязана сделанным открытием шести ученым Роберту Брауту, Франсуа Энглерту, Питеру Хиггсу, Джеральду Гуральнику... Карлу Ричарду Хагену и Тому Киблу. Из них только двое получили в 2013 году Нобелевскую премию по физике. Кроме бозонов, есть 12 частиц, из которых состоит вещество. Они называются фермионами в честь итальянского физика Энрико Ферми. Шесть из них — кварки, единственные частицы, чувствительные к сильному взаимодействию, верхние, нижние, странные, очарованные, прелестные и истинные. Сочетаясь друг с другом разными способами, кварки образуют фундаментальные строительные кирпичики вещества, в том числе более привычные для нас протоны и нейтроны. Остальные шесть фермионов — лептоны. В их число входит электрон и два его собрата — мион и таон, каждый из которых тяжелее предыдущего, а также три разновидности частицы, называемой нейтрино. С каждой из этих частиц мы еще познакомимся поближе. Однако в стандартной модели зияет пропущенное звено — гравитация. До сих пор она не поддается квантованию и вовсе не потому, что научное сообщество недостаточно много работает над решением этой проблемы. Некоторые физики посвятили всю жизнь попыткам включить гравитацию в стандартную модель, постоянно появляются и уходят новые варианты квантовых теорий тяготения, но большинство из них так и не получает никаких экспериментальных подтверждений. Площадками, на которых происходит поиск новых квантовых теорий, стали великолепные исследовательские лаборатории современной теоретической физики, ускорители частиц, такие, например, как грандиозный большой адронный коллайдер, построенный Европейским советом по ядерным исследованиям, CERN, на границе Швейцарии и Франции. В ускорителях сталкиваются друг с другом частицы, разогнанные почти до скорости света, и столкновения приводят к рождению новых. За последние 60 с лишним лет эксперименты на ускорителях выявили существование множества частиц, о которых мы не знали раньше. Пытаясь найти все новые гипотетические, а возможные совершенно неожиданные частицы, физики строят ускорители все больших и больших масштабов. Некоторые из обнаруженных частиц, в том числе упомянутый бозон Хиггса, открывают для нас энергетические поля, на которых зиждется существование Вселенной. Потенциальное решение вопроса о том, почему Вселенная выглядит такой однородной, существование еще одного энергетического поля, так называемого инфлатонного. Ассоциированная с ним частица, которую называют инфлатоном, пока гипотетична и к тому же могла существовать только в ранней Вселенной. Инфлатоны, о гипотетических свойствах инфлатонов известно немного, вероятно, поэтому о них так мало можно прочесть на популярном уровне. То, что в нашу эпоху мы ее не наблюдаем, свидетельствует, что в прошлом должно было произойти некое драматическое событие, возможно, самое драматическое за всю историю космоса. Но не будем забегать вперед, вернемся к нашим горкам. В классических энергетических горках долины — участки устойчивости. Состояние может быть устойчивым или неустойчивым, черным или белым. В случае горок квантовой энергии устойчивость предстает как спектр оттенков серого. Вспомним, на нашем рисунке с энергетической горкой уровень моря был самым низким уровнем потенциальной энергии. В квантовой физике он называется состоянием вакуума. Кинетическая энергия меча, когда он катится из долины, аналогично квантовым возбуждениям и проявляется в виде частиц. Таким образом, энергия, ассоциированная с силой определенного вида, соответствует долине в отсутствии частиц и движению по склону горки в их присутствии. Мяч может застрять в долине и остаться в ней навсегда, так и не докатившись до моря, своего вакуумного состояния. Но в квантовой физике, где движение и положение в пространстве, понятия неопределенные, дела обстоят интереснее. Спонтанные квантовые флюктуации могут быть просто толчком, необходимым для создания того, что называется фазовым переходом. Перерыв на водные процедуры. Как только появляется квантовый жаргон, все сразу начинает казаться страшно сложным. Ну вот что это за фазовый переход? Возьмем стакан воды, немного отольем оттуда и дольем снова. Перед нами тот же самый стакан воды? Вроде бы да. Вода выглядит вполне однородной. У нее есть свойства, которое физики называют симметрией. Но в другой раз, давайте перед тем, как добавить новую часть воды, заморозим ее. Теперь появилась кое-какая разница. Каждый раз, когда мы замораживаем воду, получившийся лед выглядит чуть иначе. Если у вас дома есть форма для ледяных кубиков, вытащите несколько штук и осмотрите их внимательно. У каждого кубика разные трещинки, вымороженные пузырьки воздуха, другие дефекты и особенности. Если мы заменим часть кубика на такой же кусочек другого кубика, у нас получится явно другой ледяной кубик. Мы говорим, лед не так симметричен, как вода, которую мы заморозили, чтобы его получить. Нагревая воду вместо того, чтобы замораживать, мы получим противоположный эффект. Водяной пар еще однороднее, чем жидкая вода. Чем горячее, в принципе, материал, тем он более однороден. Причина этого связана с тем, насколько плотно упакована энергия. Вспомните, что в школе вы уже слышали что-то похожее об агрегатных состояниях или фазах вещества. Каждое химическое соединение, например, H2O, может существовать в твердом, жидком или газообразном состоянии для воды, лед, вода и водяной пар. Это классические фазы вещества. Привлекая квантовую физику, мы получаем еще десятки состояний, удачно названных экзотическими фазами. Экзотические фазы вещества, кроме жидкой, газообразной и твердой, есть еще фаза плазмы и много экзотических фаз, с которыми исследователям еще предстоит освоиться. Квантовые состояния их фазы не так просто визуализировать, но когда происходит переход из одной фазы в другую, результат этого перехода может проявиться так же быстро, как вылет молекул воды из жидкости в воздух или их остановка и образование ими твердого ледяного кристалла. Возвратимся к нашим знакомым энергетическим горкам. Уровень моря, все равно что очень холодный лед, это самая низкая энергия, которую может приобрести классическая твердая фаза H2O. В жидкой воде энергии побольше, теперь мы в высокогорной долине. Поднимемся еще выше, на вершину горы. Это аналог водяного пара. Нагревая лед, мы переносим его через вершину пика и опускаем в долину с жидкостью. Добавим еще тепла, и мы перенесем вещество через следующий пик и поместим в газовую долину. Двигаться в другую сторону не так просто и очевидно. Начнем, скажем, с жидкой воды. Удерживая ее при фиксированной температуре выше нуля градуса по Цельсию, 32 градусов по Фаренгейту, мы позволим ей спокойно плескаться в долине. Теперь начнем понижать окружающую температуру. Энергия теряется, но это значит одно – уровень воды в долине и высота волн будут понижаться. Как же воде перевалить через пик и перелиться на твердую ледяную равнину – уровень моря? Короткий ответ – никак. Во всяком случае, без посторонней помощи. Этот опыт тоже можно попробовать провести в домашних условиях. Возьмите бутылку дистиллированной воды и поместите ее в морозилку. Мы ждем, что когда она станет холоднее нуля градуса по Цельсию, она превратится в лед. Это и случится с нормальной водой, содержащей примеси и включения. Они-то и станут местами, в которых начнется замерзание. Но чистая вода без включений не замерзнет, Вы найдете у себя в морозилке жидкую воду с температурой минус 18 градусов по Цельсию или минус 0,4 градуса по Фаренгейту – это обычная температура в морозильной камере. Если вы будете достаточно аккуратны, вы сможете получить жидкую воду даже при температурах примерно до минус 50 градусов по Цельсию, минус 58 градусов по Фаренгейту. Это и есть переохлажденная вода, запертая в своей жидкой долине. У воды с примесями энергетический ландшафт отличается менее ярко выраженными долинами, и остывая, она будет соскальзывать вниз по склону горы, не задерживаясь больше ни в каких долинах. При температуре минус 18 градусов по Цельсию достаточно внести в переохлажденную воду малейшую асимметрию, скажем, щелкнуть по стенке бутылки, как начнется цепная реакция замерзания. Вода перевалит через пик потенциальной энергии, и та начнет высвобождаться в окружающую среду, позволяя воде занять новое состояние энергетического минимума. Теперь попробуем распространить наше воображение в область абстрактного и гипотетического и представить себе что-то гораздо менее осязаемое, чем тепловая энергия воды. Новый вид энергии, связанный с пространством и временем так, чтобы заставить расширяться само пространство. В высокоэнергетическом состоянии пространство будет расширяться быстро. Такое расширение сейчас называют инфляцией. Это состояние аналогично переохлажденной воде, Она находится в долине высокоэнергетической инфляции. Как щелчок по стенке бутылки вызывал мгновенное замерзание переохлажденной воды, так и здесь, возможно, в результате квантовой флюктуации происходит фазовый переход, и мы выходим из долины инфляции, опускаясь по склону горы к состоянию вакуума и пока это происходит, образуются частицы инфлатоны. Как уже говорилось, в сегодняшней Вселенной общая теория относительности управляет миром на больших масштабах, а квантовая физика — на малых. Но в этой точке ранней Вселенной масштабы переворачиваются. В нарисованной нами картине квантовая физика управляет космосом на самых больших масштабах, и это приводит к колоссальному космологическому событию. Уравнения, объединяющие таким образом квантовую физику и общую относительность, дают непредставимо быстрое расширение, когда в состоянии инфляции каждый клочок пространства расширяется во много-много раз быстрее света. Представляя собой, мягко говоря, предельный случай, инфляция, тем не менее, хорошо объясняет, почему Вселенная выглядит такой однородной. До начала инфляции она была фантастически горячей и плотной и, вероятно, представляла собой хаотическое нагромождение условий, изменявшихся от точки к точке даже на крайне малых расстояниях. На этот кипящий океан накладывались малые флюктуации, обусловленные квантовой неопределенностью. Затем произошла инфляция, и полная энергия Вселенной оказалась размазанной по всем направлениям. Ее малый клочок распространился на всю нынешнюю наблюдаемую Вселенную и гораздо дальше. Результатом и оказалось то, что в нашей Вселенной плотность энергии повсюду одинакова. Теория инфляции очень убедительная и захватывающая. В любом современном учебнике космологии непременно обсуждаются особенности этого процесса. Как гениальный сыщик в повести Агаты Кристи инфляция связывает между собой оборванные сюжетные линии, находит неожиданные объяснения и отвечает на кажущиеся неразрешимыми вопросы о Вселенной вокруг нас. Не правда ли, это одно из великих достижений современной космологической мысли? Темная и таинственная материя. Хотя теория инфляции красиво объясняет наблюдаемую Вселенную, она все же не может считаться полностью завершенной. Остается несколько неувязок, с которыми надо разобраться, чтобы все встало на места. Прежде всего, это вопрос о природе инфлатона. Откуда он взялся и куда делся? Играет ли инфлатон какую-либо роль в сегодняшней Вселенной? Некоторые ученые считают, что инфлатон преобразовался в другую космологическую силу, темную энергию, сущность, о которой мы поговорим далее. Пока, однако, эта теория остается довольно умозрительной. Одна из трудностей подтверждения теории инфляции — отсутствие прямых наблюдений, доказывающих реальность ее периода. Возможно, вы сейчас чешете в затылке, как же так, ведь мы начали весь рассказ с вопроса о том, почему Вселенная везде выглядит одинаковой, разве это не прямое доказательство инфляции? Да, это так, но это не решающее доказательство, ведь Вселенная могла попросту родиться вполне гладкой, однородной и повсеместно одинаковой. То же самое можно сказать и о других гипотезах, основанных на идее инфляции, от проблемы отсутствия монополя до проблемы плоской Вселенной. Сейчас у нас нет времени подробно говорить об этом, но вы можете провести много часов, задавая эти вопросы Google. По сути, все наблюдения Вселенной, которые можно использовать в качестве доказательства инфляции, вполне совместимы также и просто с возможностью рождения однородной Вселенной. Когда в науке появляются конкурирующие идеи, которые одинаково хорошо объясняют одни и те же наблюдения, ученым нелегко сделать выбор, Сначала они должны спросить себя, какая из этих идей более правдоподобна. Чтобы теория инфляции оказалась верной, нам придется привлечь совершенно неизвестную силу, новую частицу, инфлатон, которая появляется, в корне меняет природу Вселенной и мгновенно исчезает. При этом процесс охлаждения, нагретый до сверхвысоких температур первоначальной Вселенной, может быть связан с очень сложной физикой, что опять-таки больше похоже на фантазии, чем на науку. С другой стороны, если принять версию «Вселенная просто такой родилась», придется представить, что процесс, в ходе которого она начала существовать, каким-то образом обеспечил абсолютную идентичность условий во всех ее точках, в точности одинаковую плотность и температуру, в точности одинаковые составляющие частиц и излучения, в точности одну и ту же скорость расширения, однородного во всех направлениях, Как мы уже говорили, ученым очень не по нраву возможность такой тонкой настройки Вселенной, ведь малые различия или флюктуации свойств между различными точками пространства выглядят неизбежными. Но, по правде сказать, у нас нет никакого реального представления о том, как рождалась Вселенная и какой физический механизм определил ее свойства. Кто знает, может быть, этот космологический акт рождения стал тем единственным случаем, в котором идеал был достигнут. Как могут ученые судить о правоте той или иной теории? Для этого нужно все больше наблюдательных доказательств, которые могут помочь провести различия между двумя идеями. Астрономы сейчас охотятся за одной из таких неопровержимых улик, которые доказали бы, что инфляция и есть причина однородности Вселенной, за гравитационными волнами, отпечатавшимися в ее пространстве. Если инфляционная модель действительно дает верное описание самой ранней фазы Вселенной, это свидетельство может быть получено всего через несколько лет. «Прежде чем мы закончим», Помните малые квантовые флюктуации, которые происходили перед началом инфляции? Они ведь тоже должны были раздуться в масштабах в эпоху быстрого расширения. И если теория инфляции верна, информация о них записалась в распределение вещества в постинфляционной вселенной в виде ряби, наложившейся на распределение плотности идеально однородного космоса. Именно эти малые отклонения плотности в пропорции 1 к 10 тысячам и стали семенами, которые позволили гравитации сделать свое дело и стянуть вещество в галактики, звезды и планеты, окружающие нас сейчас. Без этих семян ничего бы не было, ни вас, ни меня, ни Земли, ни Солнца, ни Млечного Пути. Мы обязаны своим существованием действию кванта.